За этим призраком стояла какая-то непроницаемая раковая преграда. Этого мертвеца окружала беспредельность, не оживляемая ничем, ни деревом, ни кровлей, ни прохожим. Когда перед нашим взором смутно возникает тайна бытия, небо, бездна, жизнь, могила, вечность, в такие мгновения все ощущается нами как нечто недоступное, запретное огражденная от нас стеной. Когда разверзается бесконечность, все двери в мир оказываются запертыми.